Глава 54. Барсум действительно существует. Я забираю одну жертву в год. Вы знаете, что это правда. Среда, 4 ноября, шестью годами ранее. Я на Пельгрен налил вино из коробки в пластиковый стаканчик. Под пластиковым краном Белая бумажная скатерть покрылась темно лиловыми пятнами от пролитого вина. Он попивал жидкость, обводя взглядом других присутствующих на осенней вечеринке издательства Эклунда. Вино отдавало фруктами и легко пилось. Он уже выпил несколько бокалов. Оно, конечно, не действовало так, как виски, которые он пил последние дни — Больше и больше стаканов каждый вечер, пока не падал в кровать. Все равно он едва мог спать. Мысли мучили, а когда замолкали, начинался скрежет. А вместе со скрежетом приходили и шепоты. Он пытался убедить себя, что они существуют только у него в голове, что они продукт его неуемной фантазии. Или что это действительно бурсуки о которых говорил тот Джонни из фирмы. Хотя барсуки не умеют шептать. «Ты что, правда будешь еще? спросила Тереза сквозь зубы. Она улыбалась, чтобы скрыть холод в глазах. «Ага», — сделал еще глоток Ян. «Посмотри на других. Я тут далеко не первый в алкогольном зачете. Это правда. Внешне вечеринка казалась спокойной, Книжные полки были украшены разноцветными флажками на веревках, а в углу зала стояла маленькая колонка, откуда на большой громкости доносились хиты. И все же ей не хватало мощности заглушить разговоры, которые становились тем громче и развязнее, чем больше было выпито алкоголя. Обычно скрытые вылезали на свет мелочные интриги. «Кто лучше всех продавался?» кто был успешен, а кто терял популярность. Гости заглушали чувство собственных неудач с помощью вина. К концу вечера многие, не только один лишь Ян, выпили куда больше, чем следовало. «Не хочешь поздороваться с моими коллегами?» — спросил Ян и указал стаканчиком в сторону остальных. Вино покачнулось, но не пролилось. Присутствовали почти все кто-то за столами, накрытыми теми же бумажными скатертями, которые лежали под коробками с вином, кто-то, прислонившись к полкам, заполненным книгами издательства. Они разговаривали и смеялись, кто-то бормотал, а остальные бродили вокруг, неуклюже пытаясь вести светские беседы. Стина фон Грюнинг стояла немного в стороне с Ребеккой Калин и, по-видимому, Обсуждала что-то очень серьезное, по крайней мере, если судить по наклонённой вперед шее и сосредоточенному взгляду Стины. Одна рука хваталась за воздух, как будто Стина хотела подчеркнуть сильную эмоцию. «А ты?» — спросила Тереза. Она окинула взглядом компанию писателей и людей из издательства. «Ты едва ли сегодня на что-то обращал внимание, кроме вина». «Нет особого желания», — признался Ян. «Все спрашивают только о следующем Турвале». Серо-голубые глаза Терезы впились в него. Губы сузились, будто она выпила уксуса. «Может, тебе стоит уже взяться за эту хрень, вместо того, чтобы целыми днями сосать виски?» Ян демонстративно приподнял бокал перед женой, а потом широко улыбнулся, подходящий к ним — Аннике Гранлунд». «Привет», — сказала она и обняла его. Он чудом сумел не разлить вино ей на спину. «Добро пожаловать. Простите, что еще не успела с вами поговорить». «Все в порядке», — сказал он, пока Анника с Терезой обнимались, коротко и без намека на тепло. «Давно не виделись», — сказала Тереза. «Вот так получается». Анника снова повернулась к Яну и подошла на шаг ближе для более личного разговора. «Надеюсь, тебе не слишком тяжело здесь после нашего разговора?» Ян покачал головой вперед и назад. «Нет, мне хорошо. Только раздражает, когда все спрашивают о следующем Турвале». «Я не собиралась сегодня говорить о работе, но ты уже думал над моим предложением о том, чтобы его переписать?» «Да», — ответил Ян и отпил еще вина. «Думал. На самом деле я начал немного писать. Но, откровенно говоря, как ты уже знаешь, предпочел бы писать о чем-то другом». «Конечно. Пиши о том, чем горишь, Ян, но подумай обо всех своих фанатах. Они ждут нового Турволя. Ты действительно хочешь их подвести? «Конечно нет», — сказал Ян и подлил себе вина. Но, может, не такая уж и плохая идея дать Турвалю просто немного отдохнуть. Так, чтобы у меня снова появилось вдохновение для серии. Дай моему роману ужасов шанс. Обещаю, что тебе понравится. Анника потрясла головой. Слишком рано брать паузу в серии. В наше время люди так быстро забывают... Я боюсь, они найдут себе что-нибудь другое, если следующая книга появится позже осени следующего года. Тереза бросила на Яна язвительный взгляд. «Послушай ее, Возьми себя в руки, Ян!» Она резко обернулась и оставила Яна с Анникой одних. Давящая тишина нависла над ними. Анника сначала проводила взглядом Терезу, а потом заглянула в глаза Яну. Между бровей у нее появилась морщинка беспокойства. «Она всегда такая?» Ян на самом деле не хотел отвечать, но язык тела выдал его. Он сдержанно кивнул. «Печально», — сказала Анника. «А ты... у тебя все нормально? Ты не похож сам на себя». «Я...», — начал Ян. Он посмотрел по сторонам и сглотнул да просто плохо сплю последнее время это все этот чертов скрежет не хочет затихать аника подняла брови что то сверкнуло у нее перед глазами как будто она понимала о чем он скрежет а не бери в голову сказал ян все равно она не поймет он допил остатки вина Просто какое-то животное царапается снаружи дома, когда я пытаюсь заснуть. Я думал, не использовать ли это в моем романе ужасов. Он натужно рассмеялся. Анника улыбнулась, покачав головой. Взгляд излучал беспокойство. «Восхищаюсь твоей фантазией, но попробуй лучше поспать». «Если мне нужно начать переписывать пасхального человека с нуля уже зимой», то поспать я толком не успею», сказал Ян. Анника положила руку ему на плечо. «Ты знаешь, что я тебя ни к чему не хочу принуждать, Ян. Я правда думаю, что у тебя может получиться хороший следующий турволь, а о другом можем потом поговорить. Обещаю, что попробую убедить остальных и сдать тебя, если тебе захочется писать следующую книгу в жанре ужасов». Она улыбнулась но между бровями по-прежнему оставалась заметная тревожная морщинка. Ян кивнул. «Наверное, ты права. Просто я немного устал от детективов сейчас». «Дай себе время. И, как я уже говорила, отдохни хорошенько». Анника серьезно кивнула в его сторону и растворилась среди гостей. Ян вздохнул и налил себе еще вина прежде чем подойти к стене фон Грюнинг. Она закончила разговаривать с Ребеккой и осторожно доставала чипсы из миски. «Привет! Как приятно тебя видеть!» сказала она и широко улыбнулась. Она убрала черный локон со лба. «Кстати, я только что дочитала «Женщину середины лета». Вообще-то давно должна была прочитать, но знаешь, как это бывает». Она просто супер захватывающая. Давай рассказывай. Как дела с новой книгой? Она же должна быть скоро готова, да? Ян криво улыбнулся и дернул плечом. Он чувствовал себя как слон в посудной лавке. Он знал, что все ждали, что он сообщит о выходе книги к Пасхе. Как запланировано. Ему казалось, будто он стоит голым среди всех писателей и сотрудников издательства и пытается сделать вид, что нет никакой очевидной всем ноготы. Стина работала над новой книгой. Все только что выпустили или скоро выпустят новые книги. Только ему, Яну Аппельгрену, королю детектива в издательстве Эклунда, отказали в публикации. Он — пустое место. «Работаю над ней. Просто нужно больше времени в этот раз». «И еще у меня есть побочный проект. Что-то вроде триллера». «Боже, как интересно!» Воскликнула Стина, выпучив глаза так, что они казались еще больше. «Я обожаю триллеры. Кажется, что страницы просто проносятся мимо, когда их читаешь». Она продолжила, как обычно, быстро и многословно говорить. Ян кивал и улыбался изо всех сил. Но мысли уносились прочь, А глазами он искал Терезу. На самом деле он хотел ее наказать за то, что она так неуважительно вела себя, когда он разговаривал с Анникой. Но это подождет. Она еще заплатит за свое предательство, рано или поздно. В конце концов, он приметил ее в толпе. Она стояла уж слишком близко к Тобиосуренну, положив ладонь ему на грудь. Ее глаза блестели, пока она ему что-то шептала. Ян сжал кулак и почувствовал, как хрустнул пластик. Теплое вино полилось по тыльной стороне ладони. «Ой, как так получилось?» — спросила Стина, громко рассмеявшись. «Ты пролил вино на себя? Принести салфетки?» Ян взглянул себе на руку. Красное вино текло между пальцами, Пачкала большой палец, словно тонкие струйки крови.